Глава пятнадцатая. Седьмое мая, тринадцать часов сорок девять минут по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Несомненно, они нашли то самое место. Пять минут назад Грей припарковал джип рядом с баньяновым деревом и сразу же услышал слабые крики, эхом отражавшиеся от лесистого склона горы. Опасаясь худшего, он оставил команду собирать снаряжение, а сам прыгнул к Сейхан на мотоцикл. Шины и подвеска «Ямахи» подвергались тяжелому испытанию. Путь лежал круто вверх по узкой тропе. Одной рукой Сейхан обхватила Грея за талию, а другой придерживала большую, перекинутую через плечо сумку с противопожарными одеялами и аптечкой, где были в том числе и средства против анафилоксии. Добраться бы до туристов вовремя. Крик оборвался. Слишком внезапно Грей стиснул зубы и попытался выжать из четырехтактного двигателя больше скорости, Он умело направлял мотоцикл по скалистому склону, почти перепрыгивая с камня на камень. Двигатель жалобно рычал, из-под колёс летела грязь. Палу дал им общие указания о том, где искать старые лавовые трубки. Не сходите с тропы, смотрите, где лес превращается в бамбуковую рощу. Гаваец также предупредил о том, как коварна эта земля. В лабиринте старых туннелей часто происходят обвалы. Склоны прорезаны незаметными с первого взгляда трещинами и пропастями. Главный вход, самое большое отверстие, то, что Палу называл пукой, было рядом с небольшим озерцом, в которое впадал ручей. Там команде предстояло встретиться. За Байкалом пешком шли Палу и Ковальский, неся баллоны с пропаном, оснащённые искровыми воспламенителями и таймерами. Всё это пожарный раздобыл благодаря своим связям. Тем не менее, план действий разработал профессор Мацуи. Надо было сбросить баллоны в туннель сквозь проломы в потолке. Цель двойная: нанести как можно больше урона рою, а уцелевших изгнать. Кен надеялся, что если потревожить ось, они откажутся от создания лека, и нового лучшего плана не было. Они могли выиграть для острова ещё немного времени, если не слишком поздно. Грей гнал мотоцикл всё выше по склону горы За очередным резким поворотом лес чудесным образом изменился. Лиственные породы и папоротники исчезли, сменившись бесконечными зарослями зелёного бамбука. Повсюду к небу вздымались толстые стволы. Меж трепещущих изумрудных листочков висел туман. Изумлённый перемены пирс не сразу заметил, как справа из леса нетвёрдым шагом вышел мужчина и упал на тропу. Его тело скорчилось на земле. чтобы не наехать на мужчину, командир Дёрнл мотоцикл и съехал с тропы в высокую чащу папоротников. Байк опрокинулся и выбросил сидяков. Грей покатился по земле, запутавшись в сетке, их тех, что носят пчеловоды. Так одеться посоветовал профессор, и Грей с Сайхан успели накинуть защитное снаряжение. Перс вскочил и поправил забраный сеткой капюшон. Сайхан подняла шумку, улетевшую в пышный подлесок. Затем они бросились к лежащему на тропе человеку. Мужини было за 50, усы лысина, вероятно тур-оператор, Эмит Лойд. Голова безпомощно перекатывалась, с губ свисали ниточки слюны. Грей схватил его за щёки. Мистер Лойд, где остальные? Эмит, казалось, слышал его, но едва мог сфокусировать взгляд. Его зрачки были огромны. Интоксикация или черепно-мозговая травма? Сайхан подбежала к ним, достала из аптечки шприц и внзила его в шею мужчины, впрыскивая эпинефрин. Профессор Мацуи предупредил их об особенностях яда больших племенных самок сильный нейротоксин. Мистер Лойд повторил Грей. Зрачки дрогнули, но мужчина всё ещё не мог ответить. Грей промолвила Сайхан. Что-то в её тоне заставило обернуться. Она встала и указала на окутанный туманом лес. Из папоротников, покрывающих землю сквозь туман, ввились струйки чёрного дыма, в подлеске гудело рой. Осы выползали из подземного логова. Вероятно, их привлёк шум двигателя. Грей представил себе лабиринт лавовых трубок под землёй. Он посмотрел направо. В белом тумане ввились новые чёрные тени. Времени не оставалось. Он повернулся к Кэмиту и дал ему пощёчину, потом ещё две. Наконец губы мужчины недовольно скривились. «Где остальные?» — с нажимом спросил Грей. После долгого молчания Эммет поднял дрожащую руку и махнул на тропу впереди. Невнятные слова выскользнули из непослушных губ. «Наверху». «Сколько их?» Казалось, он собирает все силы, чтобы ответить. «Двое. Муж с женой. Нам не до поисков», — сухо сказала Сейхан. Она была права. Но как их бросить? Позади раздался треск, Грейс и Хана вернулись. Появился палув в защитной одежде пчеловода, в каждой руке баллон с пропаном. Он нёс их легко, словно подушки. Только пот, поблёскивающий на загорелом лице, выдавал напряжение. Несмотря ни на что, пожарный широко улыбался. Вот и где, братуха. Его догнал задыхающийся богроволицей Ковальский. Бросив балоны, он упал на колени, последовал поток форменных проклятий. Господи божий мой, мать вашу! Грыв сказал на рой, поднимающийся из всех ям и трещин. Выставьте таймеры на 5 минут. Нельзя допустить, чтобы они улезнули. План во многом заключался в том, чтобы захватить рой в расплох, пока большинство ос под землёй. По словам профессора, ОС притягивал сладковатый запах пропана. Хотя сам по себе газ не имел запаха, компании и производители добавляли отдушку, чтобы домовладельцы могли заметить утечку. План заключался в том, чтобы открыть баллоны, бросить их в лабиринт туннелей и подождать, пока тяжелый газ зальет все лавовые трубы, а потом поджечь. Запах, по идее, должен подманить рой ближе. Может быть, достаточно близко, чтобы их уничтожило взрывом. Вальский со стоном поднял балоны. Сделаем, но полу колебался. Где туристы? Там, указал вверх Грей. Муж и жена. Я знаю эту тропу. Побросаем всё в туннеле, а потом пойдём их искать. Грей представил себе, как здесь будет бушевать огонь. 5 минут, напомнил он великанам. Через 5 отрывайте задницы от этого склона и убирайтесь, потому что рванёт не по-детски. Когда они ушли, Грей обхватил рукой Эммета и перекинул безвольное тело через плечо. Ковальский подобрался к одной из колонн дыма, отмахиваясь от ос и бросил баллон в яму. По лу последовал его примеру. Двое мужчин двинулись дальше в поисках подходящих мест. Грей поднял свою ношу и пошел по тропе. Сейхан направилась к мотоциклу. Но едва Пирс сделал пару шагов, Эммет шевельнулся. «Нет, подождите!» Грей остановился. Что? Там ещё мальчик. Бенже эмит махнул рукой туда, где выскочил из леса, провалился в яму. Что ж, пойду поищу его, Сейхан раздражённо вздохнула. Грей колебался. Ступай. Она нахмурилась и постучала пальцем по часам. Я в курсе. 5 минут и отчёт начался. 14 часов 7 минут. Сейхан пробиралась через плотный подлесок. Тело держали папоротники, шипы попытались сорвать жесткую синтетическую одежду, грязь засасывала резиновые сапоги. Сейхан злилась. Ее терзало желание сорвать все это с себя. Но она шла не по болоту, а вокруг жужжали не комары. Ос с сетки на лице она смахивала, а более крупных, садящихся на руки и грудь, прихлопывала. У каждой ткани есть предел прочности – А еще Сейхан помнила, что добычу этих ос в прежние времена не спасала даже броня. Достаточно было бросить взгляд через плечо, чтобы напомнить себе об опасности. Земли усеивали тела птичек, у некоторых еще дергались крылья. Справа над подлеском выселись рога. Та же судьба постигла пятнистого оленя. А то, что сперва показалось ей замшелым камнем, на самом деле было телом кабана. Сверкнули желтые изгибы клыков. Без дела осы не сидели. Должным образом оценив опасность, Сайхан вытащила из кармана рюкзака фонарик. Она изо всех сил старалась как можно быстрее переходить от одного кольца дыма к другому. Чёрт возьми, где ты, малыш? Осталось 3 минуты. Не хотелось бы здесь быть, когда всё взорвётся. Но Сайхан представляла себе ребёнка, попавшего в ловушку огненных туннелей, и грудь сжималась. Чёрт его родители подвергли его опасности. Хотя, конечно, они не могли предвидеть эту ситуацию. И всё же она бросилась к следующей трещине, разгоняя нависающий над ней гудящий тёмный столб. Ткнула фонариком в щель. Луч высветил большое отверстие. Сайхан просунула фонарик дальше в туннель. Дно мелькнуло 12 футами ниже. Нигде никого, только осы. Сайхан отвернулась, но когда луч метнулся под дальним краем дыры, заметила небольшой отпечаток в грязи, похожий от кроссовки. В полголоса ввыргавшись, Сейхан вернулась к туннелю. С этой точки она видела лишь непосредственно то, что было внизу. Мальчик, испугавшись и запаниковав, мог пойти дальше. Стоило ему отодвинуться всего на несколько ярдов, и он уже исчезал из зоны видимости. Есть лишь один способ выяснить. Прыгнуть вниз она могла хоть сейчас, но сперва следовало убедиться, что удастся выбраться. У Сейхан была с собой веревка, однако закреплять ее было слишком долго. Вместо этого она потянулась к поясу. Вчера вечером ее застали безоружной. Сегодня Сэйхан подготовилась как следует. Под одеждой в ножнах, на запястьях скрывались кинжалы и метательные ножи. Для нынешней задачи она отцепила от пояса большой китайский сикач. Выбрала бамбуковый стебель, толщиной запястья и силой ударила. Поймала подрубленный стебель, затем опустила в отверстие. Две минуты. Сэйхан схватила гибкий зеленый шест и скользнула вниз. Сэйхан схватила гибкий зеленый шест и скользнула вниз. Ноги утонули в ковре из насекомых. Потреб ужерой энергично отреагировал на её появление. Осы отрывались от стен, из глубины туннеля летели новые. Сейхан присела, вводя фонариком по сторонам, и сквозь бурлящее облако увидела кусочек белой кожи и красную кроссовку. Бенджи рукой в резиновой перчатке она схватила мальчика за лодыжку и потянула к себе. Некогда было проверять жив ли он. Она просто подняла маленькое тело, перекинула через плечо, ухватилась руками за шест и стала подниматься. Всё было бы хорошо, но свежесрезенный побег бамбука качался и дёргался. Сэйхан ударилась боком о стену. Внутренний таймер не останавливался меньше минуты. Она снова начала восхождение. Ещё 4 фута. А затем в боку огненным взрывом вспыхнула боль, и Сэйхан скользнула вниз. Прежде чем снова достичь дна, она сжала пальцы, остановив падение. Стараясь не уронить мальчика, посмотрела на свой бок и увидела треугольный разрыв. Должно быть, наткнулась на острый камень. Из разрыва, жжжа, выползала одна из больших рабочих хоз. Сейхан пронзила боль, взгляд заволакло слезами, она во все глаза смотрела вверх. Так далеко она могла спастись, лишь оставив мальчика. Прости. 14 часов 11 минут. Из-под баньянового дерева Грей смотрел на лес, покрывающий склоны Халякала. С каждой секундой сердце его билось всё сильнее. Кен опустился на колени рядом с оглушённым Амитом, которого усадили, привалив к дереву. Профессор приложил два пальца к его шее, проверяя пульс. Из зарослей впереди раздался треск. Пирс напрягся, когда увидел двух великанов, ломившихся напрямик через лес в обход тропы. Ковальский и Полу. Каждый нес переброшенное через плечо тело. «Нашли!» — пропыхтел Ковальский, дыша как бык. «Несите их сюда!» — помахал рукой профессор. Ковальский то ли не обратил внимания на его слова, то ли слишком устал. Он опустил женщину на землю и плюхнулся рядом. «Сами сюда идите!» Полу сгрузил свою ношу рядом. Грей подошёл к ним, по-прежнему глядя в сторону леса, где Сайхан, ковальский сел прямо. В смысле, Пирс понял, что они ушли прежде, чем Сайхан отправилась искать мальчика. Под его напряжённым взглядом палу наморщил лоб. Мы никого не видели, но мы шли веки-веки, очень быстро. Грей шагнул к лесу. Чёрт возьми. Так где же? Раскаты взрыва оборвали его немой вопрос. 14 часов 12 минут. Сейхан каталась по ложу влажных папоротников, специально стараясь намочить одежду. Позади в двух ярдах от неё в небо выстрелила спираль оранжево-голубого пламени. Она припала к земле, а вокруг бушевал адский водоворот. Взрывались воронки, огни охватил сеть туннелей внизу и прорывался сквозь многочисленные провалы и трещины. Уши заложило, глаза резало. Земля содрогалась последними толчками. Вулканическая порода склона напоминала соты, пронизанные туннелями и кавернами, а сила запертого под землёй взрыва ещё больше расшатала их. Сейхан побежала. А вокруг разверзлись новые пропасти, из которых хлистали языки пламени. Со свистом падали бамбуковые стволы. В какой-то момент с головы слетел капюшон с защитной сеткой, однако дым и жар, казалось, отпугивали рой. Наконец она добралась до тропы, защищая мальчика собственным телом. Ведь она даже не думала бросать ребенка. Прошептав «прости», Сейхан обращалась к Грею. Она просила прощения за то, что рискует всем, в том числе и их жизнью вместе ради мальчика. И всё же, она рисковала намного большим и чувствовала вину. Земля вновь содрогнулась, напоминая, что до безопасности далеко. Сейхан крепче обняла Бенджи и побежала дальше. Впереди она заметила блеск металла и чёрную резиновую шину мотоцикл. Сейхан оставила мальчика на тропе, подняла мотоцикл и прислонила его к дереву, затем снова взяла ребёнка. Спустя несколько секунд она села, положив мальчика на колени и потянулась к рулю. "Потерпи, Бенджи, ещё немного". Лишь с третьей попытки Сайхан сумела завести двигатель, и едва не заплакала от облегчения, когда он наконец заурчал. Прежде чем она успела тронуться с места, гора содрогнулась, едва не опрокинув мотоцикл. Сайхан взглянула направо и увидела, как обрушивается часть склона. Бездна быстро росла, приближаясь к ней. Склонившись над мальчиком, Сейхан рванулась вперёд. И тут вдруг окружающий мир сделался туманным и одновременно каким-то слишком ярким. Она тряхнула головой, но стало только хуже. Перед глазами всё поплыло, окрасилось в кровью, тропа и лес разлетелись на фрагменты, крутящиеся в калейдоскопе, то по поддали в поле зрения, то исчезали. Сейхан больше не знала, едет вверх или вниз, не знала, двигается ли вообще, а потом мир окончательно лишился смысла. Прости. На этот раз она извинялась перед мальчиком. Подвела. 14 часов 24 минуты. Не успел отгреметь взрыв, как Грейс Ковальский и полу бросились вверх по склону горы. Густой дым прибивал к земле, он клубился в подлеске и почти ничего не давал разглядеть. Земля продолжала дрожать под ногами. Вулканические породы трескались, как будто гора сама разрывала себя изнутри. В груди отчаянно колотилось сердце, в ушах шумела кровь, а затем послышался знакомый рокот. Грей застыл на тропе. Из-под полога леса вырвался мотоцикл. Грейу показалось было, что Сайхан припала к рулю с обычной своей ожесточённой решимостью. Затем он увидел, как её неестественно сгорбленное тело подпрыгивает на сиденье. Одной рукой она обнимала мальчика, другая лежала на руле. Казалось, Сейхан в почти бессознательном состоянии. Наверное, она сохраняла вертикальное положение лишь благодаря инстинкту. Расстояние между ними сокращалось, но она не реагировала на друзей, даже когда Ковальский окликнул её и помахал рукой. Байк продолжал лететь вниз, разгоняясь на склоне. Сознание и удача вот-вот должны были покинуть её. Хуже того, Грей и остальные, поднимаясь, только что вскарабкались на крутой уступ, и теперь мотоцикл летел прямо туда. «С дороги!» — закричал Грей. Ковальский и Полу отскочили. Пирс сделал шаг в сторону, но остался у тропы, весь напружинившись. Будет только один шанс. Когда мотоцикл поравнялся с ним, он бросился вперед, обхватив рукой Сейхан и мальчика и сдернул обоих с мотоцикла. Все упали, покатившись по одеялу из папоротников. Неуправляемый мотоцикл полетел дальше по тропе, затем перевалил через гребень и долго подпрыгивал, прежде чем исчезнуть в лесу. Грей быстро осмотрелся и Хан и мальчика. Повреждений не нашёл, однако и в сознании они не приходили. Подбежали Ковальский и Палу с одинаково озабоченными лицами. "Помогите погрузить их в джип", сказал Грей, махнув рукой вниз. Палу взял мальчика, а Пирсы Ковальский понесли Сайхана. Спустя несколько минут все снова собрались под баньяновым деревом. к ним бросился Кен. Слава богу, они целы, Грей опустился ихан на землю. Профессор, что с ними? он обвёл жестом лежащих на земле людей. Кен оглянулся и снова посмотрел на Сайхан. Вне всякого сомнения, это нейротоксин. Её ужалила племенная самка. Через некоторое время они очнутся. Грей чувствовал, что ему не говорят всю правду. Что-нибудь ещё выяснили? Пока вас не было, ям Я смотрел кожу мистера Ллойда в увеличительное стекло. Очень много следов от укусов, но атипичные красные каймы вокруг них нет, в отличие от болезненных укусов воительниц. Грей понял. Он вспомнил описание профессора: самки много раз кусают жертву, чтобы впрыснуть как можно больше яиц. "Думаете, её заразили яйцами? Возможно, других тоже". Грей взглянул на Сайхан. Кен должно быть прочитал его мысли. Остальные уже долгое время были в таком состоянии. Самка осы ждёт, пока хозяин станет полностью беспомощным. Может, её не успели укусить? Грей опустился на колени рядом с Айхан, и тут из прорехи в её костюме выползла чудовищно крупная оса, бешено трепеща крылышками. Грей узнал её по фотографии, которую показывал профессор, племенная самка. Сбив насекомое на землю, Ковальский растёр его в тёмную мысленнистую жижу. Отчаянное выражение лица профессора говорило яснее слов. Надежды не было.